Немалых денег требовал и издающийся в Милане личный еженедельник почтенного магистра Сеттиманале. Сюда следовало прибавить миллионные подачки людям из аппарата правящих партий. Дефицит кальвии стремительно разрастался и превысил полтора миллиарда долларов. Банк не справлялся с текущими выплатами. Банкир был посажен под домашний арест. потом выпущен. Одно время казалось, что компромисс будет найден. Главный его оппонент, владелец фирмы Аливетти, и вместе с братом, хозяин доброй доли итальянских банков Карло де Бенедетти согласился войти в руководящий состав банка Калии. Вошел, ознакомился с его счетами и незамедлительно вышел. После этого банк был обречен. Марцинкус отказался помочь. По подложному паспорту Кальви выехал в Лондон, где надеялся получить заем у английских банкиров-масонов. Выведенный из себя серией обманов и отказов, он пригрозил разоблачить махинации братьев, бессовестно обобравших его банк, а также делишки Ватикана. Финал известен. Кальви был повешен наемными убийцами под мостом черных братьев в Лондоне. Скорее всего, это сделали люди мафии, услугами которой часто пользовались Джелли и его лица. Но еще до этого немаловажного в истории Ложи П-2 криминального эпизода империя Джелли стала давать трещины. Убийство следователей Махинации прокуратуры не могли полностью затормозить расследование преступлений магистра. Обнаружение списков ложи, собственно, лишь довершало дело. Почтенный магистр был вынужден бежать в Америку. Но затем ненадолго появился в Европе. Изменив внешность, отпустив и покрасив в черные усы, пытался снять свои миллионы долларов в Женевском банке. Но был схвачен, посажен в швейцарскую тюрьму. Однако перед тем, как его должны были выдать судебным властям Италии, с помощью братьев Джелли бежал вновь. Бежал в Латинскую Америку, под крылышко ЦРУ. Оттуда вновь посылал сигналы, шантажировал прежних компаньонов, политиков, финансистов. а в сентябре 1987 года объявился в Женеве в сопровождении сразу четырех адвокатов с явным намерением добиться реабилитации, восстановления чести масонского мундира и права доступа к деньгам в швейцарских банках. Посаженный в ту же тюрьму Шандалон, откуда бежал, Джелли стал выторговывать условия своей выдачи итальянским судебным властям. Главное — обойтись домашним арестом. Известно, насколько малокомфортабельны тюремные помещения на Пенинах и к тому же небезопасны. Весной 1986 года банкир ложи П.2 2 Синдона, выданный все же американцами в Италию и приговоренный здесь по жизненному заключению, был отравлен в миланской тюрьме цианистым калием, поданным чашечкой кофе. Правда, для Джейли это имело и свою положительную сторону. Был устранен очень осведомленный брат. А вскоре неожиданно умер еще один опаснейший свидетель, адвокат Федеричи, знавший подноготную об отношениях магистра с ЦРУ, о его крупных мошенничествах, Не от того ли осмелел глава ложи П2 и разыграл возвращение блудного сына. Тем не менее, пока шел торг, суд во Флоренции приговорил Джелли к восьми годам тюрьмы за соучастие в фашистском терроре. В середине февраля 1988 года досточтимый мастер, наконец был передан итальянскому суду, но вскоре оказался на свободе и тут же пригрозил обидчикам, опубликованием своих разоблачений весной 1989 года он издал апологетическую книгу под напыщенным названием